Глава 15. Тугарин-змей. чьи фабрики подтолкнул картель к действиям. Утром на другом конце города начался сильный пожар. В живодерной слободке загорелся неведомо кому принадлежавший склад. Огромный столб черного дыма закрыл полнеба. Знающие люди говорили, что так горит хлопок. По улочкам слободы текли сахарные реки. Местные кололи сладкий поток лопатами, грузили в тазы и растаскивали по домам. Пожарные команды трех частей едва потушили пламя. Быстро выяснилось, что это был поджог. Сыщики поняли. Картель заметает следы. Бандиты уничтожили вторую грузовую площадку, не дожидаясь, пока ее обнаружит полиция. Красная отстеда Перлов с Казаковым сидели в Ебодине и давали показания. Нет, они ничего не знали. Надо спросить с управляющего. Управляющий по фамилии. Авраник быстро раскололся. На взгляд Алексея Николаевича подозрительно быстро. Да, он по ночам приказывал рабочим расфасовывать ворованный чай. А попробуй откажись, когда тебе дуло к голове приставили. Кто приставил? Бандиты. Поименно Авраник их не знал. Но самого страшного все называли Ефим Вавилович. Почему в полицию не обратился? Они угрожали убить семью. Лыков стал допрашивать рыжего парня единственный из охранников, сдавшегося живым. Тот оказался из Андроновки, сосед налетчика Седачева, пойманного в облаве на железной дороге. Звали Рыжего Пашка Обливанцев. — Ты сказал, что крови на тебе нет, — начал допрос коллежский советник. — Не врешь? Но ведь выясним. Лучше скажи правду, это зачтется на суде. — Нету святой истинный крест, — побожился Пашка. — Не успел, Бог уберег. «Что же ты в бандиты пошел, если такой богобоязненный?» «А куда еще идти, ваше высокобогородие? Парень запел ту же песню, что прежде его земляк. «Нищеброды бы, голытьба! Работал я в починочном заводе, что на Покровской заставе. Вагоды чинил, руку поранил, меня и выгнали. Куда деваться?» «Конечно, некуда, кроме как людей убивать», — оборвал его сыщик. «Ты дело говори, а скурить нечего». Кто те трое, что не сдались? Вовка, Степка и Шурка. Фамилии у них есть или хоть клички? Я только-только прибился, потому не знаю. Шурка был за главного. Мы фабрику караулили, когда там по ночам краденный чай развешивали. Электричеством про... Я завсегда там терся, интересно было смотреть. Тугаринова видел? Два раза. Так он ушел за полчаса, как вы явились. Как выглядит Тугаринов. — Мужик такой, властный, глянет, будто огнем жгет. Все его боялись. — Ты мне наружность его опиши подробно. — Обыденная наружность. Шапка на нем хорошая, барашковая. Видно, что мужчина при деньгах. Так прошел весь допрос. Лыков выгнал бесполезного свидетеля. Он приказал сыщикам проверить измерительные антропометрические карточки, и по ним опознали Шурку и Вовку. Это оказались бандиты-рецедвисты в розыске. Шурка, он же Александр Балчужников, проходил еще по делу печально знаменитой в 1903 году Каиновой шайки. Юатаван Савченко выдавал себя за богатого землевладельца и размещал в газетах объявления о найме служащих. От кандидатов он требовал залог в 500 рублей. Люди приходили в контору, оставляли залог и выезжали к месту службы. Под видом лакеев у Савченко жили убийцы. Они подстерегали жертву в поезде или в гостинице. Волчужников был одним из исполнителей, попался, но в смутном 905-м сумел бежать из следственной тюрьмы. Кадры у загадочного картеля были что надо. Алексей Николаевич распорядился вызвать к нему на беседу госпожу Подгурскую. Явилась дама лет сорока пяти, следящая за собой, накрашенная и надушенная. Сначала она держалась по-деловому. Дороги так и норовят обжулить своих клиентов, за все дерут втридорого, за взвешивание, за хранение грузов, за простой вагонов. Человека несведущего легко запутать и вынудить платить лишнее, а она помогает экономить на перевозке. Когда сыщик начал задавать неудобные вопросы, женщина спокойно заявила, если это допрос, то пусть его ведет следователь. А с вами, господин сыскной агент, я вообще не хочу разговаривать. Пришлось вызвать Бухмана, но Александр Николаевич не справился с Полькой. Та лишь смеялась над попытками в чем-то ее улечить. Почему ваши клиенты посылали вам на счет такие суммы? — спросил следователь. — Ах, это все плата за мою любовь. — Поясните. Вы что, маленький? Я женщина интересная. Мужчины при виде меня теряют голову. Грех этим не воспользоваться. А мы сейчас вызовем льва Израильевича Бродского и спросим у него, так ли это. А, думаете, он приедет к вам из Монте-Карло? Ну, смутился Бухман. Тогда кого-нибудь поближе, наследников Треумова, например. Вызывайте. Явился зять покойного купца, некто Евтенов, и заявил, что никаких претензий к Ванде Подгурской он не имеет, а деньги платит за взимание железных дорог чудовищных переборов. Коллежский советник отпустил Польку и вызвал ее кучера. Тот появился уже к вечеру. В комнату вошел мужичонка с простым лицом, осмотрелся с опаской и сказал. — Вот он я. — Кто ты? — А Красноложкин. Лыков бросил взгляд на подготовленную выписку и решил быть с гостем поласковей. — Садись, Иван Автономович. Чай будешь? — Благодарствуйте. Красноложкин имел в руках засальный треух. — Мне блажатку покормить. Надолго тут у вас. — Это как разговор пойдет. — Откуда ты родом, напомни? — Троицкого уезда. Кундравинской области, село Ваняты, ваше высокоблагородие. — Троицкий уезд — это в Оренбургской губернии, что ли? — Так точно. — В армейской службе был? — Отвечаешь по-военному. — Так что нет, ваше высокоблагородие. Э, все время так привыкше. Что, не понял коллежский советник? — Все время. — озадаченно повторил допрашиваемый. — А, все время? Я так и сказал же. О чем бишь мы? Что ты воинскую службу не проходил? Да. Мамку с тядькой малоньей убила, когда я еще мальчонкой был. Сеструху растил. Освобождение дали. Как в Москве оказался? А это... сестра ты выросла и в прислуги сюда подалась. И меня, слышь, вызвала. пристроил вот к Ванде Игнатовне по объявлению. Расскажи мне про Ванду. — Что ты делаешь в конторе? На лице простака мелькнула самодовольная улыбка. — Я там, в вашем высоком самый нужный человек. Он стал загибать грязные пальцы. — Я и кучер, и конюх, и сторож, и чаю подать, и пальты принять, и... Красноложкин задумался. — Через счета. — А, по везде хожу. А иной раз, если Ванда Игнатовна дозволит, ежу. Не обижает она тебя? — Никогда, спаси его Господь. Вот славная женщина, добрая. Каждый месяц, как двадцать пятое число, рублевину мне дает, сверху жаловня. Или вот, смотрите, вашу высокоблагородие. Он повернулся к сыщику правой щекой. — Видите, ухо у меня порвато. Лошадь откусила второй год как. Злая попалась страсть. Бился, бился, без толку и укусила. Так Ванда Игнатовна... И доктора наняла, и другую кобылу приказала купить. Вот, а ту я татарам свел на колбасу. А не кусайся!» «Что у вас 25 двадцать числа делается?» Пошел на хитрый сыщик. «Отчего тебе хозяйка именно в этот день рубль вручает?» «Да мы с ней в банк ездим. Деньги снимать?» «Какие деньги?» «Выручку. Какие же еще?» «И много сымаете? — Я, понятно дело, не считал, — ответил кучер. — Но пачки толстые. — И куда их Ванда потом девает? — В контору ложат. — А потом что с деньгами происходит? — настаивал Лыков. — Потом? Так лежат в конторе, надо думать. — И как они там помещаются? — Красноложкин озадаченно почесал затылок. Видно было, что такой вопрос не приходил ему на ум. — А это... Но... — Ну... Толстые пачки. Каждый месяц Ванда их из банка забирает и кладет в несгораемый шкаф. А потом куда они деваются? Шкаф же не Каучуковый, лопнет. — Не могу знать, вашего высокоблагородие. — Может, она их потом в другой банк отвозит, — предположил Алексей Николаевич. Но кучер только рассмеялся. — Как же она это без меня отвезет? На извозчики, что ли? Нет, барин, так у нас в конторе не делается. Денежки беречь нужно. Друг злой человек нападет. Хорошо, зайдем до другого конца. Кто к вам ходит? Может, Ванда кому-то отдавать эти средства? Красноложкин задумался всерьез и думал он долго. Сыщик не торопил его. Наконец мужик сказал: Думаю, барин, что может отдавать? Люди к нам ходят все солидные. Они с Чугункой дела имеют, а Чугунка — жулик. Так и нравит переплату начислить. А Ванда Игнатовна все дороги знает, хитрым манерам пролезет и, значит, стало быть, людям экономию принесет, да. За это ей и платят, А деньги она может, к примеру, в рост отдавать, так ведь? — Ну, может. — Вот, и я догадался, — обрадовался кучер. — Того? «Кобылу мне пора кормить!» Лыков вдоволь говорился в этот день с простаками, и ему это надоело. Он вернулся в номера, пообедал в буфете. У доктора, что жил через дорогу, имелся энциклопедический словарь Брагауза и Эфрона. Сыщик зашел, попросил дать ему том со словом «картель». Что хоть оно означает. Эскулап выдал ему двадцать восьмой том, а сам занялся очередным пациентом. Статья про картель оказалась огромной на шести страницах. Написал ее какой-то заумный человек по фамилии Струве. Там подробно рассказывалось о всяческих картелях. Не путать с синдикатами и трестами. Опыт Америки и Германии сыщик пролеснул и сразу перешел к России. Выяснилось, что самый значительный из русских картелей есть тот самый сговор сахарозаводчиков, который именуется «нормировкой». Из 224 заводов в него входит 212. Цель – удерживать цену на продукцию на том уровне, который устраивает промышленников. Еще есть керосиновый, а также картель фабрикантов гвоздей и проболок, но последний – самый закрытый. О нем строю было ничего неизвестно. Получалось, что аналогия Бродского не совсем точна. Но в целом что-то общее у воровской организации с картелем действительно есть. Тот же сговор разных участников с целью обеспечить свои интересы. Ну, пусть тогда будет картель. Из всех возможных вариантов перспективнее всего выглядела засада в доме Швенцеровой. Но как туда попасть? Дмитрий Иннокенч в весь архив, но без толку. Дворник Веры Анисимовны носил фамилию Великохатька. И правда служил в московском жандармском дивизионе. Но 25 лет назад из его бывших сослуживцев в городе никого не нашли. И он, и его жена вели закрытую жизнь, подобраться к ним сыщикам не удалось. К самой Швинцеровой тем более. Лыков вызвал на встречу Фороскова. Встреча происходила на конспиративной квартире в доме Соколова на Большой Бронной. Сыщик снял ее после того, как понял, что картель может за ним следить. Встречаться в Неаполе было небезопасно, а из дома Соколова целых четыре выхода. Поросков пришел в новом пальто, волосы уложены на пробор, нафиксатуренные кончики усов загнуты вверх. — Виду тебя приспевающий, Петр Засимович. — Иначе нельзя. Я теперь завидный жених. — Ну-ка, поясни, — заинтересовался коллежский советник. — У Канахристова племянница на выданье. Толстая не обхватить. — Дают за нее 800 рублей и место в лавке отца, чтобы торговлюшку открыть. — И ты соглашаешься? — Пока держусь, Алексей Николаевич. Некогда, мол, надо сначала коммерцию наладить. Вся котяшки на деревня теперь ко мне ходит. Три-четыре банды заклады несут так по мелочи. — А ты? — Я принимаю и отношу в ломбарды, получаю там залоговые билеты и продаю ростовщикам. Налетчикам выходит половина стоимости, они довольны. — Мне достается двадцать процентов, жить можно. И пить перестал, я вижу. — Некогда. Кручусь, как белка в колесе. Фросков похихикал, потом сказал серьезно. — от меня требуется, Алексей Николаевич. А то надоело уже на эти ружи глядеть. Я как полк запасной руки в бой хочу. — Считай, что дождался. Мы поселили тебя в на деревне, чтобы найти банду Савоськи. А он вдруг сам попался, без твоей помощи. Теперь нам интересен один дом на Лаврентьевской улице. — Это возле Веденской площади. Далековато. Как же я туда проникну? — Наизнанку вывернись, а проникни. Там живет любовница Тугарина Змея, главного в картеле по силовым акциям. И Алексей Николаевич рассказал Фороскову то, что знал сам. — Видишь, как закрутилось все? — завершил он свой рассказ. Они начали заметать следы. Второй склад сожгли, товарищество оборот закрыли. Ванда предупреждена, и к ней теперь на кривой казень не подъедешь. А Швенцерова — наш козырь. Никто не знает, что налетчик, упаси Господь, разболтал о ней перед смертью. Можно ловить Тугаринова как рыбу на крючок. Вот только как узнать, когда змей там бывает? Фросков задумался. — Лаврентьевская улица. Там есть поблизости фабрика товарищества шелковой мануфактуры а через реку исправительная тюрьма, так? — Так. — На что стало, Петр Засимович? — А вот что. У Канахистова остались непроданные коконы. Ворованные, конечно. Бенгальские и ломбардские. Ценная штука. — Как же мы их при обыске не нашли? — удивился коллежский советник. — А говорила, их у тести прячет. На струмынке. Там товару тысяч на семь, жалко куш телять, Но Гаврила боится их продавать. Ему теперь, как осведу, надо на это у сыщиков разрешения просить. тут они и узнают про коконы. Может, еще что-то выплатить, чего он опасается. — Ну, нам с этого какая выгода? — Трамынька, тюрьма, шелковая фабрика. Все близко друг от друга. И Лаврентьевская улица там же неподалеку. Я сделаю аферизм. Предложу Канахистову продать коконы на фабрику. Семь я выручу, шесть тебе, а одну мне за труды. Думаю, он согласится. — Не факт, — возразил Лыков. — Он должен тебя опасаться, что ты его соскной полицией выдашь. Какие тебе коконы после этого? Форосков улыбнулся. — Я среди Гаврилы Матвеевича. Пропаганду развел. Жизнь свою всю ему рассказал. — Прямо всю? — Как есть, до двенадцатого колена. Он считает, что я жулик. Попался легавым, пришлось расписку дать. Но в душе остался жулик, так что рука руку моет. И договорились мы с хозяином, что не всякий гешефт будем полиции рассказывать. Вот после этого он и начал за меня свою племянницу сватать. — По-прежнему не понимаю, как шелковые коконы помогут тебе выйти на Швенцерову или хотя бы на дворника. — Слушайте, если я с коконами Гаврила Матвеевича совершу аферизм, он меня окончательно зауважает, — с деловым видом заявил Форосков. — Потому как сам мошенник первый сорт, а заодно эта махинация сделает мне респект среди местных, ибо в Хапиловке и вокруг нее жуликом самый почет и уважение. — Что за афера? Поясни. — Я возьму у Гаврилы червяков, якобы на реализацию, но обману Канахистова. Отдам их на ткацкую фабрику от своего имени, как давальческое сырье. Получу через месяц готовый шелк и продам с тройной выгодой. Гаврила свои шесть тысяч получит, а я вместо тысячи комиссионных выгоню десять, ну восемь, ловко. — Да, но... — Как это выведет меня на дворника? Надо, чтобы мой гешефт сделался известен всей округе. Для этого я найму грузчиков в исправительной тюрьме. Там охотно отпускают арестантов с маленькими сроками на заработки. Отберу тех, кого взяли из Котяшкиной деревни, заодно повыше свой авторитет в матросской тишине. Далее. Арестанты отвозят сырье на фабрику. Там я делаю ход козырем. Сырье Давальческая, вот вам плата за обработку, Возьму готовый шелк. — А фабрикант откажется, — предположил Лыков. — Ни в коем разе. Целья сейчас в Москве не хватает, — я наводил справку. Фабриканту людей занять надо, он и согласится. И вот, когда все будет оговорено, я пойду по Лаврентьевской улице и стану проситься на постой. Примерно на месяц, пока мои коконы обрабатывают. Каждый день придется на фабрику ходить смотреть, чтобы эти ироды меня самого не обокрали. И зайду в том числе и в дом у моста. — Да, — убожительно сказал сыщик, — мне такое и в голову бы не пришло. — Представляете, Алексей Николаевич, что получится. Я обжулю самого Анахистова, прославлюсь на всю округу как выдающийся аферист. Мне после этого заклады со всей Москвы понесут, и заодно выполню ваше поручение. — Да еще десять тысяч зашибешь, — подначил агент Лыков, Или восемь. «Чего не сделаешь для пользы дела?» — ответил тот и ушел довольный собой. Вечером коллежский советник обдумал план товарища. «С одной стороны, как-то уж слишком сложно. Столько действий, шума, помпы для того лишь, чтобы спросить дворника, не сдадут ли ему комнатку на месяц. С другой. Вся округа будет знать, что этот мужчина с закрученными усами. Жулик каких свет не видел». Никто не заподозрит, что он пришел по заданию сыскной полиции. И на будущее полезно. Петр окончательно легализуется, станет самостоятельной фигурой среди темного люда, Таким доверия больше. Пусть попробует, заключил Алексей Николаевич. Но и сам он решил без дела не сидеть. Уж больно хитрый дом выбрал Тугаринов для своего семейства. Весь квартал позади него, от Яуза до второго генеральского переулка, занимали сады. Владения стояли тесно, связанные между собой калитками, и постороннему человеку туда было не попасть. В полицейской засаде тем более. Если же ворваться с улицы, змей метнется в заднюю дверь и ищи свищи. В это же время зима, снегу там намело по пояс. В нем были протоптаны тропинки, которые можно заранее перекрыть. А голые сады днем просматривались насквозь. Надо пойти изучить все самому. Однако поход на Лаврентьевскую улицу пришлось отложить. Питерец решил сначала заняться адресной конторой. Этот вид услуг появился в Москве недавно. Фирмы предлагали компаниям, ведущим большую деловую переписку, снабжать их готовыми адресами. Их печатали на машинке и вырезали ярлык, который потом наклеивался на письмо или посылку. Точность адресов гарантировалась возвратом почтовых расходов. Когда полиция арестовала бухгалтерию Лукоморья. Коллежский советник видел такие ярлыки. У него возникла мысль. Если отыскать адресную контору, работавшую с жуликами, то можно получить перечень их корреспондентов. Покупатели ворованных грузов все окажутся в этом списке. И не только они, но и невыявленные пока тайные участники картеля. Алексей Николаевич изложил мысль Стефанову, и тот ее одобрил. После облавы на чай-развесочной фабрике отношение москвича к питерцу изменилось. Лыков оказался прав. Он не ордена добивался, а круто изменил ход дознания, направив его в нужную сторону. Василий Степанович признал это. Теперь все предложения старшего товарища он принимал на веру. Кроме того, Степанов немного успокоился. Он остался главным в своей части дознания. Готовил дело для передачи в суд и продолжал получать от железной дороги фантастическое содержание, да к тому же имел казенную квартиру. Василий Степанович приоделся, стал пользоваться одеколоном, а в галстуке теперь носил золотую булавку. Буржуй, а не сыщик. Весь день коллежский советник просидел в Гнездиковском переулке, разбирая списки из адресной конторы. Там было несколько сот адресов как компаний, так и людей. Кто из них связан с картелем? Алексей Николаевич отобрал наиболее подозрительных. Владелец ломбарда в Венеции, комиссионер... Гешевтор в Одессе. Грозно-московское торгово-промышленное товарищество. Зачем оно Лукемореву? Продавать через них ворованный бензин? А владелец лавки бумажных концов и суконных обрезков в Саратове? Прятать концы? Вечером под охраной верного делимедведя Алексей Николаевич вернулся в Неаполь. Он велел вахмистру утром отдыхать, а в номера явиться к обеду. Сыщик встал затемно, Открыл гримировальное депо, привезенное из дому. Долго и тщательно гримировался, разглядывая себя и так и сяк. Ошибка могла стоить ему жизни. Лыков создавал свой любимый типаж старика, георгиевского кавалера. Крест он надевал всегда собственный. В последнее время прицеплял еще медаль за покорение ханства Коканского. При необходимости сыщик мог рассказать все перипетии этого похода, назвать имена начальников, перечислить родных командиров своего батальона. Не так давно в Семипалатинске ему пришлось это сделать в бандитском притоне и ничего поверили. С рассветом на левой стороне Генеральной улицы появился старичок в ношеном полушубке, в теплых бурках и с палкой в руках. На полушубке сверкали крест и медаль. Дедушка медленно ковылял от дома к дому, стучал в ворота и разговаривал с дворниками. Те неизменно вызывали жильцов которые все без исключения давали ветерану кто копейку, а кто и алтын. Простой народ уважает старость. Седая обрятная борода, морщинистые руки, вежливая речь просителя располагали к нему. И в кружке звенело все громче. Вскоре Лыков увидел приметную процессию. Со стороны Преображенской на генеральную вывернул караван ломевиков. Возы сопровождали арестанты из правительной тюрьмы в рабочих куртках. Их караулил сонный надзиратель. На последнем вазу сидел Форосков и по-хозяйски приглядывал за грузом. Караван свернул в ворота, шел к ткацкой фабрике. Проезжая мимо старика, Петр ловко соскочил на ходу и демонстративно с форсом бросил ему в кружку серебряный четвертак. — Знай мою доброту! — Благодарствуйте! — поклонился ветеран и двинулся дальше. Так он шел долго, не пропуская ни одного дома. И в конце концов оказался перед жилищем Швенцеровой. Третий владень от моста напротив саконной фабрики братьев Носовых. Самого дома было не видно из-за высокого забора. Старик деликатно постучал в калитку. Тут же вышел дворник, мужик лет пятидесяти. Внешность у великохатька была суровая. Но, обнаружив дедушку с наградами, он смягчился и пустил его на двор. Лыков увидел новый, деревянный, на каменном фундаменте дом в пять окон. За ним располагались службы — баня, дровник, летняя кухня. Еще дальше тянулся к Яузе сад. — Кто там? Иона? раздался женский голос, и из дома высунулась замотанная в платок женщина. На вид ей было меньше сорока, лицо строгое и напряженное. — Георгиевский кавалер пришел, подаяние просит. — А, ну-ну, божеское дело! Женщина скрылась в доме и скоро вышла на двор в простом платье под шалью и домашних туфлях. Сунула ветерану целый полтинник и ласково улыбнулась. — Храни тебя, Господь, добрая душа, — ответил Дыков стариковским голосом. — Дай многие лета родителям, будь они живы и здоровы деткам, будь их Бог послал. Сказал, а у самого скулы свело от стыда. Его тут приветили, а он шпионит за семьей, где ребенок-калека. Швенцерова, как назло, посмотрела ему в глаза и ответила. — Спасибо, дедушка. Да не послал твой Господь моему сыну здоровые ноженьки. Не ходит он. Старик молча перекрестился и обернулся к дворнику. — А можно мне через вашу калиточку к реке выйти? Внук там у меня Налимов караулит, обещал подарить штуку, а вокруг идти ох, как далеко. Действительно, напротив исправительной тюрьмы вся яуза была утыкана кольями. У Налима шел жор. Великая Хатька бросил вопросительный взгляд на хозяйку. И в этот миг сыщик понял, что сегодня в доме ждут гости. Швенцерова колебалась несколько секунд, потом сказала, «Проводи дедушку, нечего ему зря ноги бить, только ворота сначала запри». Дворник повел сыщика через двор, потом через огромный сад и выпустил через узкий проход между домами второго порядка. Все было почищено, снег сложен в аккуратные кучи. Алексей Николаевич успел внимательно осмотреться. То, что нужно знать для выставления засады. Он увидел. Очень удачно получилось. Если бы еще не чувствовал стыда перед доверившимися ему людьми. На Яузе пришлось доиграть спектакль до конца. На льду были разложены длинные ряды рыбы. Налимов морозили, чтобы, когда повезут на базар, они не слиплись между собой. У костра сидели мужики, караулили добычу. Они подарили кавалеру толстого налима и даже налили чарку водки. Он доковылял до трамвая и с трудом поднялся в вагон. Через час коллежский советник Лыков сидел у себя в номере и напряженно размышлял. Что, если ему показалось? Нет, не похоже. И Великая вышел на улицу сразу же, как ворота стукнули. И Швенцерова немедленно высунулась, когда услышала голоса во дворе. А потом, когда старик попросил дозволения пройти через их калитку, они оба засомневались, пускать ли туда чужого человека в такой день. Но доброта взяла вверх. Сыщик решил дождаться сообщений от Фороскова. Тот собирался попроситься в дом на постой. На месяц, пока ему ткут шелк. Если догадка Лыкова верна, от Сведа выставит в зашей. Вечером Алексей Николаевич с соблюдением всех мер предосторожности отправился на конспиративную квартиру. В одиннадцать часов ночи туда без стука прошмыкнул Петр. Но? нетерпеливо спросил хозяин. Там он, уверенно сказал Фросков. Меня даже во двор не пустили. Дворник сразу отказал. Он стоит перед воротами, как часовой на карауле, а в доме свет горит. Я навестил их днем. У меня сложилось впечатление, что змеи ждут, но он еще не пришел. — Вы были днем? — удивился Петр. — Зачем? — Хотел посмотреть своими глазами, где засаду ставить. — Как же вы вошли? — С палочкой. Помнишь Георгиевского кавалера, которому ты четвертак поднес? — Вот это да! Вам только с Ермоловой играть. Но все равно плохо, что за один день сразу двое чужих явились. Боюсь, уйдет он. На всякий случай... Остережется. Опасение было верное, и Лыков стал торопиться. Проскол был велено идти к себе, продолжить махинации с шелком и ждать команды на новые подвиги. А коллежский советник отправился в Малый Гнездяковский. Опять повторилась история с телефоном Запасовым. На этот раз подполковник не спрашивал, брать ли с собой Деремедведя. Как ожидал Лыков, Стефанов стал возражать. «Какая еще засада? Так дела не делаются?» — Засаду надо готовить загодя. Люди должны изучить местность. Тугарин-змей вооружен. Терять ему нечего. Из-за его колебаний полицейские едва не опоздали. Когда Лыков выбил плечом калитку в сад, перед ним оказался мужчина в трюхе и с баулом под мышкой. Летом он перепрыгнул бы через забор и скрылся в кустах. Но зимой не побежишь. Бандит выхватил револьвер и нацелил его в лоб коллежскому советнику. — Дери, медведь запыхтел! И снова бросился загораживать Алексея Николаевича. Но до крови дело не дошло. Тугаринов не решился стрелять, имея за спиной жену с больным ребенком. С руганью он швырнул ногам в снег. «Ваша взяла, гады!» Ивана заковали в наручники, привели в дом и поставили под лампу. Лыков зашел следом и с удивлением увидел пред собой Ивана Красноложкина.